«Ну, вот уж ты, сейчас что, что такое? Точный бог знает, что случилось. Ты, братва, не дать не взять, как моя Александр Семеновна. И вообще все это несносное бобье. Терпеть не могу, бобья. Ворона каркнет, сейчас что, что такое?» «Да ты не сердись. Да я вовсе не сержусь. А на всякое дело надо смотреть обыкновенными глазами. Не преувеличивай, вот что!» Он немного помолчал, как будто все еще сердяс на меня. Я не прерывал его. «Видишь, брат?» Начал он опять. Напал я на один след, то есть в сущности вовсе не напал и не было никакого следа, а так мне показалось. С из некоторых соображений я было вывел, что Нелли, может быть, ну, одним словом, князева законная дочь. Что ты, ну и заревел Шар, что ты, то есть. «Ровно ничего говорить нельзя с этими людьми!» Вскричал он неистов, махнув рукой. «Я разве говорил тебе что-нибудь положительно, легкомысленная ты голова? Говорил я тебе, что она доказанная, законная, князь его дочь? Говорил или нет?» «Послушай, душа моя!» Прервал я его в сильном волнении. «Ради Бога, не кричи! И объясняйся точно и ясно. Ей, Богу, пойму тебя. Пойми, до какой степени это важное дело и какие последствия!» — Что-то последствия. А из чего? Где доказательства? — Дела не так делаются, я тебе по секретам теперь говорю. — А зачем я об этом с тобой заговорил, потом объясню. Значит, так надо было. Молчи, слушай и знай, что все это секрет. — Видишь, как было дело. Еще зимой, еще прежде чем Смит умер, только что князь воротился из Варшавы и начал он это дело. То есть, значит, оно было и гораздо раньше, в прошлом году. Но тогда он одно разыскивал, а теперь начал разыскивать другое. Главное дело в том, что он нитку потерял. Тринадцать лет, как он расстался в Париже со Смитихой и бросил ее, но все. И это время, все эти тринадцать лет он неуклонно следил за ней, Знал, что она живет с Генрихом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 что заграничные его агенты ложным свидетельством его обманули, уверили его, что он живет в каком-то одном заброшенном городишке в Южной Германии. Сами они обманулись по небрежности одну, принялись другую. Так и продолжалось год или больше. По прошествии года князь начал было сомневаться. По некоторым фактам его еще прежде стало казаться, что это не та. Теперь вопрос. Куда делась настоящая смитиха? И пришло ему в голову, так даже без всяких данных, не в Петербурге или она. Пока мне за границей шла одна справка, он же здесь затеял другую, но, видно, не хотел употреблять слишком официального пути и познакомился со мною. Ему меня рекомендовали, так и так, дескать, занимается делами, любитель, ну и так далее, и так далее. Ну вот, вот и разъяснил он мне дело. Только темно, а сын, разъяснил, темно и двусмысленно. Ошибок было много. Повторялся несколько раз. Факты в разных видах в одно и то же время передавал. Ну, и известно, как ни нехитри, всех ниток не спрячешь. Я, разумеется, начал с подбострасти и простоты душевной, словом, рабский предан, а по правилу раз навсегда мною принятому, а вместе с тем по закону природы, потому что это закон природы, сообразил.